Глава 29. Наконец, наступило знаменательное утро, когда, согласно императорскому указу, должен был состояться поединок между Цезарем и Робертом графом Парижским. Такого рода события были в высокой степени чужды обычаям греков, вызывая у них совсем не те представления, какие связывали западные народы с этим торжественным судом божьим. как называли подобные поединки латиняне. Население было охвачено смутным, но сильным волнением, связывая предстоящее зрелище необычного боя с разными обстоятельствами, которые, как шептала тайная молва, должны были вызвать общий мятеж, страшный по своим размерам и жестокости. По приказу императора для турнира была приготовлена настоящая арена с воротами друг против друга для выхода бойцов. Было решено, что каждый из противников перед боем вознесет молитвы к Богу по правилам своей церкви. Арена была расположена на краю берега. Невдалеке виднелись городские стены разнообразной архитектуры, известковые и каменные, и снабженные двадцатью четырьмя воротами или калитками, из которых пять выходили на материк, а девятнадцать – на морской берег. Всё это представляло прекрасное зрелище, отчасти сохранившееся ещё и поныне. Для удобства зрителей арена была окружена со всех сторон длинными рядами скамей. Посредине, как раз против центра арены, находился высокий помост, возведённый для самого императора и отделявшийся от скамей деревянной оградой. Опытный глаз заметил бы, что эта ограда могла в случае нужды послужить укреплением для обороны. Арена имела в длину 60 ярдов и до 40 в ширину, что обеспечивало достаточный простор как для пешего, так и для конного боя. С самой зари из городских ворот начали появляться многочисленные толпы горожан. Они рассматривали арену, дивились её форме, отпускали критические замечания о целостности отдельных её частей и занимались позоранку места, чтобы обеспечить их за собой на время зрелища. Вскоре прибыл большой отряд войск, известных под названием римских бессмертных. Они без церемонно вошли и разместились по обеим сторонам деревянной ограды, который был обнесён императорский трон. Некоторыи из них позволили себе даже особую вольность. Под предлогом того, что их оттеснили к самому краю, многие из них пробрались поближе к запретному месту, собираясь, видимо, перелезть через ограду. Но тут появилось несколько старых рабов дворцовой стражи, которым очевидно был дан приказ не пускать их в пределы священного места, предназначенного для Алексея и его двора. И по мере того, как бессмертные становились всё более дерзкими и настойчивыми, возрастали, казалось, и силы защитников запретного предела. Кроме главного наружного прохода к царскому трону, имелся и другой, еле заметный, с очень крепкой дверью и тоже шедший извне. Через этот вход различные лица получали доступ в ограду, на места за скамьями, отведённые для императорской свиты. Лица эти, судя по их гигантскому росту, широким плечам по плащам, похожим на звериные шкуры, а в особенности по грозным боевым секирам, принадлежали к гвардии варягов. Они входили за ограду отдельными кучками и явно поддерживали рабов внутренней дворцовой охраны, которые сопротивлялись попыткам бессмертных усесться поближе к императорскому трону. Двое-трое из них, которые всё же добились своего и перелезли через ограду, были без всяких церемоний отброшены назад мускулистыми руками селачей варягов. Люди, занимавшие места на соседних галереях, по большей части это были горожане в праздничных нарядах, выражали громкое своё осуждение происходившему, сильно склоняясь на сторону бессмертных. Какой позор! говорили в толпе: "Император позволяет этим британским варварам насильно занимать места между ним и отрядами бессмертных, которых ему следовало бы в некотором роде считать своими детьми". Гимнаст Стефанос, который выделялся среди толпы своим ростом и мощностью сложения, без колебания заявил: Если б нашлись хоть 2-3 охотника, готовых поддержать мнение, что бессмертные несправедливо лишены своего права охранять особу императора, то мы поможем им приблизиться к царскому престолу. Не делай этого, вмешался центурион бессмертных, уже знакомый нашим читателям Гарпакс. Не надо, Стефанос. Это счастливое время настанет, но оно ещё не пришло. Ты ведь знаешь, что предстоящий поединок затеял один из этих графов западных франков. Варяги считают это племя своими врагами, и у них есть некоторое основание требовать преимущество при охране арены. А потому, пожалуй, было бы неудобно вступать сейчас с ними в спор. Если бы ум у тебя соответствовал росту, ты понимал бы, что хороший охотник не вспугивает дичь, пока не загонит её в сети. Пока атлет хлопал в недоумении своими серыми рачими глазами, стараясь уловить смысл намёка, его маленький друг, художник Лизимах, с хитрой улыбкой сказал Гарпаксу, пытаясь подняться на носках, чтобы дотянуться до его уха: "Поверь мне, доблестный центурион, что этот селач, как хорошая гончая, не понесётся по ложному следу и не останется в бездействии, когда будет дан общий сигнал. Но скажи, Продолжал он со всем шепотом и даже взобрался на скамью, чтобы держаться на одном уровне с ухом Центуриона. «Скажи мне, разве не лучше было бы, если б сильный отряд храбрых бессмертных занял это деревянное укрепление, чтобы обеспечить успех сегодняшнего предприятия?» «Бесспорно», — сказал Центурион. «Так оно, собственно, и предполагалось. Но эти бродячие псы-варяги самовольно заняли чужое место». А не следует ли вам, продолжал Лезимах, воспользовавшись вашим перевесом в числе над варварами, начать дело раньше, чем их соберётся ещё больше? Успокойся, приятель, холодно сказал центурион. Мы знаем наш час. Преждевременное нападение погубит всё дело. С этими словами Гарпакс замешался в толпу своих товарищей солдат, не желая возбуждать подозрений беседой с людьми. принадлежавшими к группе заговорщиков. По мере того, как время приближалось к полудню, и солнце всё выше поднималось на небосклоне, всё новые и новые толпы стекались через городские ворота, привлекаемые на место боя любопытством или более определённой целью. Они поспешно занимали места, остававшиеся ещё свободными. По пути к месту поединка им пришлось перебираться через холмистый мыс вдававшийся в Гелиспонт. Крутой гребень мыса, соединявший его с материком, представлял довольно значительное возвышение, откуда был виден гораздо лучше пролив, отделявший Европу от Азии, чем из самого города или с ещё более неизменной местности, где была воздвигнута арена. Первые путники, проходя этим холмом и торопясь к Арене, не останавливались здесь. А если останавливались, то лишь на мгновение. Но когда было замечено, что торопившиеся пройти на поединок начали без всякой видимой причины тут останавливаться, то те, кто следовал за ними, уже разрешали себе остановиться здесь и полюбопытствовать. В чём же дело? В красивом виде или в появлении на море чего-либо относящегося к предстоящим событиям? Несколько прохожих моряков заметили, что эскадра мелких греческих судов Это была флотилия Танкреда. Отплыла от азиатского берега и собирается высадиться у берегов Константинополя. Странно, сказал один из них. Ведь этим мелким судам было велено вернуться в Константинополь, как только они высадят латинян. Почему же они так долго оставались в Скутари и не отплыли до сих пор назад к столице? Хотя уже 2 дня прошло с их отправки. «Молю небо», — отвечал его товарищ по ремеслу, — «чтобы наши моряки вернулись одни». «Но мне кажется, что на их мачтах подняты те же или почти те же флаги, какие развивались у латинян, когда они по приказу императора переправлялись на тот берег для похода в Палестину. Чего доброго наши суда плывут обратно, подобно торговым кораблям, которым помешали выгрузить свой товар на берег в месте назначения». Торговля таким товаром не принесёт добра, заметил давно уже знакомый нам политик. Вон тот большой флаг, который развевается над передней галерой, говорит о присутствии на ней вождя. Подобности и знатности занимающего не последнее место среди графов. Первый моряк добавил встревоженным голосом: Они, по-видимому, проплыли вверх по течению к такому месту, чтобы приливом их отнесло сюда к мысу, где мы сейчас стоим. Но с какой целью они собираются высадиться так близко у городских стен? Это я предоставляю решить кому-нибудь поумнее меня. Уж, конечно, не с добрым намерением, сказал его товарищ. Богатства столицы соблазняют этих нищих, которые ценят своё железо только как средство добыть себе золото, которого они так жаждут. Да, приятель, ответил политик Дмитрий. Но разве ты не видишь, что в заливе, образуемом нашим мысом, как раз в том месте, куда течение должно отнести этих еретиков, стоят на якоре шесть больших судов, которые со своих крытых палуб могут осыпать врагов не только градом стрел и дротиков, но и нашим греческим огнём. Если эти франки не остановятся в своём наступлении на нашу столицу, то мы скоро будем свидетелями боя. более интересного, чем тот, о котором нам возвестила большая труба варягов. Давайте присядем здесь на минуту и посмотрим, чем все это кончится. «Превосходное предложение, мой остроумный друг», — сказал Ласкарис, горожанин, шедший вместе с ним. «Но подумай, не грозит ли нам опасность от метательных снарядов, которыми дерзкие латиняне непременно ответят на греческий огонь». «Но что это?» Что означает это красное знамя, которое только что поднял греческий адмирал? Видишь ли, сосед, ответил Дмитрий. Еретики продолжают свой путь, не обращая внимания на разные знаки, которыми наш адмирал предлагал им остановиться. И теперь он поднял кровавое знамя в знак угрозы. Клянусь Святой Софией, это честное предостережение. Ну а что будет делать теперь наш адмирал? Беги, беги скорей, друг Лоскарис. Вдруг воскликнул Дмитрий: "Не то ты, пожалуй, увидишь больше, чем тебе бы этого хотелось". Тут он сам подобрал свои полы и пустился бежать, чтобы укрыться за мысом. За ним последовала большая часть собравшихся полюбоваться зрелищем морского боя, обещанным этим болтуном. Испуг Дмитрия был вызван сильным залпом греческого огня. Всего лучше его можно было бы сравнить с современной огромной ракетой. Свистя, прорезающей воздух, словно злой дух, отекчённый велением какого-нибудь неумолимого волшебника. Действие греческого огня было столь ужасно, что команда корабля, на который попадал этот таинственный по составу снаряд, часто забывала все средства защиты. и спешила спастись на берег. Вероятно, одной из главных составных его частей была нефть или горная смола, добываемая на берегах Мертвого моря, погасить которую, если она воспламенилась, можно было только особым составом, который редко оказывался под рукой. Греческий огонь вызывал густой дым и громкий взрыв. Гиббон говорит... что зажигательное действие снаряда проявлялось с полной силой как при падении с высоты, так и в горизонтальном полёте. Полное описание греческого огня, смотрите у Гибона, глава 53. Примечание автора. При осадах его метали с валов или кидали в воздух, подобно нашим бомбам, в раскалённых каменных или железных ядрах. или с помощью стрел и дротиков, обёрнутых в льняное волокно, пропитанное горючим составом. Способ приготовления греческого огня считался государственной тайной первостепенной важности и почти 4 столетия был неизвестен магометанам. Но в конце концов сарацины открыли эту тайну и воспользовались ею для того, чтобы отразить крестоносцев и одолеть самих греков. Возможно, что варварская эпоха несколько преувеличивала его действия, но нет сомнения, что в общих чертах описание, данное крестоносцем Жуан-Виллем, было верно. «Он летел по воздуху, подобно крылатому дракону, величиною с бочку, с страшным громом и с быстротой молнии, озаряя тьму ночи своим ужасным светом». Не только смельчак Дмитрий и получаемый им Ласкарис, но и вся толпа бросилась бежать вслед за ними, когда греческий адмирал дал первый залп. К примеру его последовали и остальные корабли. Поднялся ужасный грохот, и из-за густого дыма не видно было неба. Бежавшая толпа, перебираясь через холм, заметила, что моряк, которого мы только что видели здесь в числе зрителей, Ловка спрятался в высохшем рве. Увидев обоих политиков, он не мог отказать себе в удовольствии подтрунить над ними. "Ну что, мои добрые друзья?" кричал он, не высовываясь из-за края своего рва. "От чего вы не остались до конца этой поучительной речи о морских и сухопутных сражениях? Уверяю вас, шум этот более страшен, чем опасен." Весь огонь направлен в противоположную от вас сторону. Если один из этих драконов, которых вы видите, случайно залетит к нам на берег, то это будет по вине какого-нибудь молодого моряка, который, зажигая фитиль, выказал больше усердия, чем умения. Из слов этого бравого моряка Дмитрий и Лоскарис поняли, что им грозила новая опасность при возможной ошибке в направлении снарядов. кинувшись вниз по холму к арене и увлекая за собой обезумевшую от страха толпу, они поспешили распространить там тревожную весть, что латиняне возвращаются из Азии с намерением разграбить и сжечь столицу. Волнение, вызванное этим неожиданным событием, было столь велико, что делало возможным всякие даже крайне преувеличенные слухи. Удары грома от греческого огня следовали один за другим. и каждый из них поднимал столб чёрного дыма, сгустившегося наконец до того, что он, казалось, застилал весь небосклон, как это бывает после продолжительной стрельбы современной артиллерии. Маленькая флотилия Танкреда совершенно исчезла в этом облаке дыма. Вдруг сквозь густейший покров мрака вырвалось красное пламя. по-видимому, одно из судов флотилии загорелось однако латиняне сопротивлялись с упорством достойным их собственной отваги и славы их знаменитого вождя на их стороне были некоторые преимущества небольшие размеры их судов которые едва выдавались над водой и облака дыма затруднявшие греческим артиллеристам прицел Чтобы еще больше использовать эти преимущества, Танкред при помощи лодок и незатейливых сигналов, какие применялись в ту пору, дал по своему флоту приказ, чтобы каждое судно, не заботясь о судьбе остальных, шло вперед, и чтобы войско высаживалось на берег, где и как ему удастся. Танкред сам подал этому пример. Он находился на борту большого судна, защищённого от действия греческого огня прикрытием из сырых кож, незадолго до этого вымоченных в воде. На этом судне находилось больше сотни храбрых воинов. Среди них несколько рыцарей всю ночь работали на вёслах, хотя это было не рыцарским делом, а теперь, когда настало утро, они взялись за арбалеты и луки, оружие, которым обычно пользовались люди низшего сословия. Располагая такими людьми и вооружением, принц Танкрет пустил свое судно со всей скоростью, какую только он мог развить, пользуясь веслами, ветром и приливом, и с быстротой молнии устремился на лимносские суда, рассыпая во все стороны дротики, стрелы, метательные копья и тому подобные снаряды. Ему послужило на пользу то, что греки, понадеявшись на свой искусственный огонь, не запаслись другим оружием. Поэтому, когда доблестный вождь крестоносцев понесся на них с яростью вихря, Отвечая на страшный огонь не менее гибельным градом стрел, греки начали сознавать, что преимущество их положения не так велико, как они думали, и что, подобно большинству грозных средств, греческий огонь, при смелом на него натиске, теряет, по крайней мере, половину своего страшного действия. А греческие моряки, увидев, что неприятельские суда с закованными в железо латинянами приближаются к ним все быстрее, а рабели перед рукопашной схваткой с этим грозным врагом. На большом греческом корабле показался дым, и танкрет возвестил своим солдатам, что судно греческого адмирала загорелось вследствие небрежного обращения с зажигательными снарядами, и теперь им остается только держаться подальше от него, чтобы не разделить его участи. По бортам плавучей громады перебегали искры и пламя, словно стихия обладала сознанием и намеревалась еще больше распространить смятение среди тех немногих людей, которые, еще слушаясь приказов адмирала, пытались потушить огонь. Их испуг перешел в отчаяние, когда они вспомнили об опасности, какую представлял их легко воспламеняющийся груз. С мачт, с бортов несчастная команда бросалась в воду, и большинство нашло в море смерть. избежав гибели в боле страшной стихии в пламени команда галеры Танкреда по приказу этого великодушного принца прекратила дальнейшее истребление противника, которому одновременно угрожали гибелью вода и огонь. Она направила своё судно к берегу, в спокойную часть залива, и прыгнув в неглубокую воду без труда выбралась на берег. Танкрет тут же сомкнул ряды своих воинов в строй копейщиков. Сначала их было немного, но постепенно число их увеличивалось, по мере того, как одно судно за другим выбегало на мелководье или удачно отыскав место, приставало к берегу. Войны, высадившись, тут же присоединились к товарищам. Между тем ветер разогнал облака дыма, поднятые стрельбой и ветром, и в проливе можно было видеть то, что уцелело после недавнего боя. На волнах качались разбитые обломки одного или двух кораблей крестоносцев сгоревших в самом начале боя. Причём команда их, благодаря стараниям остальных товарищей, была почти вся, за неким исключением спасена. Дальше в проливе виднелись остальные пять кораблей лемносской флотилии, в беспорядке отступившие к гавани Константинополя, чтобы там укрыться. На месте разыгравшегося сражения оставался на якоре корабль греческого адмирала, обгоревший до уровня воды. Чёрный дым поднимался к небу от его тлеющих мачт и досок. Влатилио Танкреда, занятая высадкой своих войск, была в беспорядке рассеяна вдоль залива. Люди старались скорее выбраться на берег и спешили стать под знамя своего начальника. На поверхности воды близ берега и дальше плавали какие-то чернеющие предметы. Это были обломки разрушенных суден, бездыханные тела моряков, павших в бою. Любимый паж принца Эрнест Апулийский вынес на берег знамя, как только киль галеры Танкреда заскрепел по песку. Оно было водружено на том самом возвышенном месте между Константинополем и ареной. где остановились в начале сражения Дмитрий, Лоскарис и прочие зиваки. И откуда все они бежали, испугавшись греческого огня и стрел латинских крестоносцев.